«А чем выше я хочу жить, тем меньше мой страх перед пустотой, и тем совершеннее чувство равновесия». «Все очень просто, не так ли?» «Но откуда вы все это знаете? И почему вы не заполнили тест? У вас могут быть неприятности?» «Видите ли», — смешавшись, ответил пожилой мужчина, «собственно, этот тест составил я». «О боже!» — воскликнул мужчина средних лет. «Позвольте представиться. Контор, профессор правительственного центра прикладной психологии». «О боже!»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 «Потому-то мы выбираем сотрудников из числа опытнейших фальсификаторов». «Но ведь вы управляете всей галактикой». «Нет, человечеством управляют тесты», — с непоколебимой убежденностью возразил психолог. «Неделю назад, задумчиво проговорил Мюллер, моей жене на новом рыбном рынке предложили понюхать 10 партий рыбы. Тест 82 КН и определить, какие из них скверно пахнут».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 А это правда, что с помощью тестов полностью ликвидирована преступность? но ну, полностью, это чересчур громко сказано, но про убийство и покушение на чужую собственность давно забыли. А вы не можете объяснить, как вам удалось это сделать? С того момента, как новорожденный впервые прильнет губами к материнской груди, малейшее его движение запечатлевается на пленке. Это позволяет нам вовремя заметить возможные отклонение от нормы,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 Собственно, мы к этому и не стремимся. Преступления стали редкостью, а для углубления наших психологических познаний каждый преступник необычайно ценен. Впрочем, на тысячу преступников приходится не более трёхтысячных процента рецидивистов. В специальной школе субъект вскоре убеждается, что неразумно повторять уже совершённое однажды преступление. «Но если человек все же вновь нарушит закон?» «У нас есть особые институты», — мягко ответил профессор Контер.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 Господин Джозеф Мюллер медоточивым голосом позвала секретарша. Мюллер предъявил документы, и его впустили в зал. Томас Смит подошел к столу и угодливым голосом спросил: «Простите, барышня, вы не знаете прибыл ли уже мой друг Рене Бамон? Мы вместе учились в аграрной школе и...» Рене Бамон? повторила секретарша, перелистывая регистрационную книгу. Нет, Бамон пока не прибыл. На лице Смита отразилось такое отчаяние, что секретарша поспешила его утешить.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 «Прошу прощения, барышня», — покорно сказал Томас Смит. Джозеф Мюллер вышел из зала в полнейшей растерянности. «Ну как, все в порядке?» — спросил профессор Контер. «Моим врагам бы такой порядок», — выпалил Мюллер. «Я всю жизнь сажал свеклу. Если я что-нибудь и ненавижу, так это...» «Значит, вам не разрешили выращивать свеклу». «Какую к дьяволу свеклу? Хлопок!» — закричал Мюллер.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 И Батиста был рожден. Кто из них старший?» Тут председатель суда не удержался и фыркнул, а четверо судей залились неудержимым смехом. «Молчать!» — приказал председатель. «Ну так как, Томас?» «А какой это язык?» — с любопытством спросил Томас. «Модифицированный галактический». «Э, «Тогда все ясно. Самый старший из братьев Батиста — Батиста». Судьи переглянулись в сильнейшем изумлении.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 чтобы он подавился, этот Томас, пролаял Бил. Ее загадывал нам, ребятишка, мой дедушка, чтобы нас подурачить, ведь у нее не было и нет разгадки. Любой субъект с минимальным логическим коэффициентом легко нашел бы ответ, сказал Томас. Разумеется, разумеется, откашлившись, подтвердил председатель суда. А теперь, Томас, слушай меня, что называется в оба уха, и не вздумай хитреть.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 Но такое решение следует отвергнуть. Загадка была бы слишком простой даже для субъекта с логическим коэффициентом низшей ступени. Поэтому следует предположить, что одну грушу съели, а две остались. «Святая галактика!» — завопил председатель суда. «Кто предложил эту сверхдурацкую загадку?» «По правде говоря, я думал», — забормотал третий судья. «Гус», — прорычал председатель суда, — «попробуй только предложить еще одну загадку, я заткну тебе рот грязной половой тряпкой». «Значит, я могу выращивать артишоки?» — спросил Томас. «Что? Артишоки? Потерпи еще немного, дружок, не надо торопиться, любезнейший». «Я и не тороплюсь», — сказал Томас. «Вот и хорошо. А теперь представь себе, что ты собрался на охоту. Какой земледелец не любит поохотиться?» «Охота — мое любимое занятие».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 «О воробьях!» — вне себя завопил председатель суда. А воробьях, чтоб тебе пусто было!» «Охотник, разумеется, стрелял достаточно метко!» «Сверхметко!» — позеленев от злости сквозь зубы, процедил председатель суда. «Послушай-ка, любезный!» «Осталось семь!» — сказал Томас. В ответ — гробовое молчание. «Святая галактика!» — пролепетал, наконец, председатель суда. «Он опять угадал!» «Могу поспорить, что он давным-давно знал эту загадку», — задумчиво произнес гус. «Байку про четырех глухих птиц рассказывал еще дед моего деда». «Глухих?» — удивился Томас. «Воробьи крайне редко бывают глухими, но и в этом случае они бы все равно улетели из-за сильнейшего смещения воздуха». «Нет, дело в том, что воображаемый охотник стрелял дробовиком Фергюсона, единственным ружьем, разрешенным к продаже гражданским лицам во всей девятой галактике. А при точном выстреле с десяти метров эллипс рассеивания дробинок будет равен 59 сантиметрам. Отсюда ясно, что три птицы в центре будут убиты наповал, а четыре, сидящие по бокам, получат столь серьезные ранения, что просто не смогут взлететь».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 «Ты точно слепой. Известно ли вам, что здесь нам обвели хлопок трехметровой высоты, и все эти паршивые волокна прилипают к телу, словно ядовитые пауки?» «Вы, братья Дункан?» — спросил психолог. «Дункан, уважаемый господин, братья Дункан из Северной Каролины. Все мы родились, выросли и умрем в огороде среди артишоков. Мы бедны, но горды и правдивы». «Нас голыми руками не возьмешь!» — потрясая крепко сжатым кулаком, воскликнул Билл. «Джо Дункан», — негромко сказал профессор Контер. «Логический коэффициент 3,62, общая культура 0,33, агрессивность 7,23. Всего на одну десятую меньше опасной границы». «Да, господин, так точно, Ваша честь. Вы правительственный чиновник?» э, «Для братьев Дункан из Северной Каролины требуется нечто иное».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 «Заперли в соседней клетушке, ваше превосходительство. Но мы у них даже волоска на голове не тронули и кормили, как положено. Открой дверь, Бил, да пошевеливайся, ублюдок!» Из соседней комнаты вышли пятеро судей взлохмаченных и смертельно бледных. «Я протестую!» — воскликнул один из них. «Еще раз повторяю, что речь идет о возмутительном нарушении!» «Уважаемый господин Бартон!» прервал его знаменитый психолог. «Я профессор Контур из правительственного центра прикладной психологии. Объясните, пожалуйста, что здесь происходит?» Он протянул Бартону свое удостоверение, и тот подобострастно поклонился. «О, ваше превосходительство! Счастлив приветствовать вас на планете Мобвель! Надеюсь, вам воздали все почести. Я вас просил, — ровным голосом сказал Контур, — объяснить».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 «Значит, теперь нас определят в пожарники?» С неподдельным ужасом воскликнул Джо Дункан. «Мы не оставим тебя в беде, Джо», — мрачно сказал гус. «Не бойся, Джо, мы всегда будем с тобой». «Мы в Северной Каролине все такие», — доверительно поведал Билл судье Бартону. «Любую беду всегда встречаем грудью». «Приятно было лично в этом удостовериться», — сухо ответил Бартон. «Адская неразбериха», — со вздохом сказал профессор Контер.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 Будь осторожен, Джо, это предельный уровень, стоит ему подняться до 7.34 и прощайте, артишоки. Клянусь вам, я буду осторожен. Иначе придется тебе забыть не только про артишоки и свекла, но даже про хлопок. Я буду бдителен, как сторожевой пес. С жаром воскликнул Джо. Мы тоже будем бдительны, Джо. Прежде чем прилететь сюда, я проверил список пассажиров корабля 315. Мне сразу же бросился в глаза твой коэффициент агрессивности. Он был выше, чем у остальных.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 Джозеф Мюллер подбежал к профессору Контору и судорожно схватил его за лацкан пиджака. «Все в порядке, Мюллер, вас не заставит выращивать хлопок. Ваше превосходительство, да я, да я... Разумеется, вам придется повторить испытание, обнаружилась небольшая ошибка. В тесте?» — изумился Мюллер. «В тесте ошибок не бывает», — твердо сказал Контор. Свекла, моя любимая свекла! радостно пробормотал Мюллер. Я вам пришлю пакет свеклы первого урожая, профессор. Нет, два пакета, три, четыре. Послушайте, Мюллер. Бартум родился прежде. Что? воскликнул потрясенный Мюллер. Бонфан родился раньше, и Батиста был рожден. Кто из братьев старший? Но ведь у этой дурацкой загадки нет ответа, ваше превосходительство. Ее загадывали старики, чтобы подшутить над молодежью. Профессор Контер задумчиво почесал правое ухо. «И Батиста был рожден», — повторил он. «Блистательно! На следующем ученом совете предложу включить ее в тест. Великолепная загадка для поступающих на первый курс классического лицея».